Номер тридцать восемь Двойняшки, тройняшки, даже четверняшки, звездные системы. Двойные звезды вовсе не редкость во вселенной, почти половина всех светил живет парами. Обычно они рождаются вместе из одного пылевого облака. Их связывает гравитация и ничто не может разлучить. Если звезды родились близнецами, то есть одинаковыми по размеру и массе, то они вращаются вокруг общего центра. Если же одна из звезд крупнее, тогда центр масс находится ближе к ней. У двойных звезд тоже могут быть планеты. Если звезды удалены друг от друга, то планеты вращаются вокруг одной звезды. Если же светила расположены близко, то вокруг обеих. Бывают и тройные звездные системы, где три светила, объединенные гравитацией, существуют как единое целое. В таких системах обычно две звезды вращаются рядом, а третья — вокруг них по большей орбите. Четверная звезда обычно представляет собой союз двух звездных пар, объединенных общим центром вращения. Четыре звезды для звездной системы вовсе не предел. Иногда звезды объединяются по пять, шесть и более, но это встречается очень редко.